а чтоб Магомета забыли. Тех же, кто не захочет принять русскую веру, прикончить всех до единого. Что им наш татарская кровь, наши слезы? Это тьфу! А теперешний наш хан Шеголей для того и прислан, чтобы заранее извести всех, кого почитает народ. Ведь тогда русским легче будет прибрать к рукам татар, коль не будет у них мудрых вжаков. Говорили все с возмущением и гневом. Это ночное заседание сильных и знатных вельмож Казани закончилось тем, что они составили заговор против Шагалея. Его решили убрать руками самих же русских, поссорив хана с его покровителями. Чепкун взял со всех клятву Аллахом в случае провала кого-либо из заговорщиков ни под пыткой, ни приказни не выдавать остальных. Под утро, с большими предосторожностями, поодиночке, участники его разошлись по своим домам. Чапкун был очень доволен. Его клевета на русских и их царя, как он рассчитывал, возымела нужное действие. Не поверить ему в такое времени могли, тем более, что он недавно вернулся из Москвы. Как же не верить человеку, видевшему все своими глазами? Кого же, как не его, выбрать главой тайного общества? Именно этого и добивался князь Щепкон. Он взлевеял дерзкий план, но держал его в глубокой тайне. Ни один человек не знал о нем. Не отличаясь особой знатностью рода, князь задумал добиться ханского звания и сесть на тронное место казанского юрта. Смута и неразбериха, которые царили сейчас на его несчастной родине... Должны были, как он думал, помочь ему. Надо только проявить себя, заставить людей признать за собой право командовать ими, приучить их к мысли о незаменимости своей личности на главенствующем посту. Постепенно эта привычка перейдет у людей в почитание, преклонение, появится подобострастие. Если этими людьми будут высокие вельможи, чье слово имеет вес в решениях о судьбе государства, то до тронного места останется один шаг. Сегодняшний почин превзошел все ожидания Чепкуна. Вскоре в Свияжск прибыла тайная делегация от казанской знати. Был привезен на хана Шагалей Донос, в котором он обвинялся в намерении изменить русским и перекинуться к Турции и Крыму. Они же, казанцы, этого не желают и хотят жить с русскими в мире и дружбе. Татарские вельможи просили у русских защиты от Шагалея. Задумав нечистые, он губит их, верных русскому царю одного за другим, чтобы они не смогли учинить ему помехи недостойно в недостойном деле измены. Свияжские воеводы поверили и послали в Москву срочного гонца с донесением. В это же время казанские посланники доносили царю, что казанцы все хотят изменить и государю, а шагалей не любит В небольшой светлой палате Кремлевского дворца, обставленной без излишней роскоши, за дубовым столом в кресле сидел царь Иван Васильевич. Он только что закончил составление важного письма. Перед ним лежал исписанный свиток и отложенный в сторону перо. Царь любил работать в этой комнате. Простота обстановки в ней и обилие света всегда настраивали на рабочий лад. Здесь легче думалось, скорее рождались хорошие мысли, принимались верные решения». Иван Васильевич откинулся на спинку кресла и в задумчивости смотрел на разукрашенное декабрьским морозом окошко покоя. Скрипнула дверь, показался Адашев.